Глава 27 Первый синий чулок. Характерами мисс Килдер и ее дядя никогда не сходились, да и не могли сойтись. Он был раздражителен, а она чувствительна. Он был деспотичен, а она свободолюбива. Он был практичен и обыкновенен, а она, пожалуй, скорее романтична. Мистер Симпсон приехал в Йоркшир не для собственного удовольствия. У него была заранее намеченная задача, которую он намеревался разрешить самым добросовестным образом. Ему не терпелось выдать свою племянницу замуж, то есть подыскать ей приличную партию, вверить ее заботам подходящего мужа и за сим умыть руки». К сожалению, слова «приличный» и «подходящий» дядя и Шерли с самого ее детства понимали по-разному. Она с ним никогда не соглашалась. И сомнительно было, чтобы она согласилась на этот раз, когда ей предстояло принять самое важное решение в своей жизни. Разговор, от которого все зависело, не заставил себя ждать. Мистер Уин по всем правилам попросил руку Шерли, для своего сына Сэмюэля Фоутропа Уинна. партия замечательные. лучшего мужа и желать нельзя», — высказался мистер Симпсон. «Имение не заложено, доход хороший, связи самые наилучшие, и быть посему». Он призвал племянницу в дубовую гостиную, запер дверь, сообщил ей о лесном предложении, высказал свое мнение и потребовал ее согласия. Ответ поразил его. — Нет. Я не выйду замуж за Сэмюэля Фаутропа Уина. — Ну почему? Какая причина? Чем он вам не нравится? — По-моему, он вам самая подходящая партия. Бледный, как мрамор камина за ее спиной, Шерли вся горела внутренним огнем. Глаза ее метали молнии зрачки расширились, в них не было и тени улыбки. — Разрешите спросить, почему это у меня подходящая партия? У него вдвое больше денег и вдвое больше здравого смысла при такой же родовитости и при таких же связях. Пусть будет хоть в десять раз богаче, ему не дождаться моей любви. Но почему? Какие у вас возражения? Хотя бы потому, что до сих пор он был пошлым распутником. Вот вам первая причина для отказа. «Мисс Килдер, вы меня изумляете». Одно это ставит его много ниже меня. Разум его столь скуден, что я даже не могу говорить о нем всерьез. Вот вам второй камень преткновения. Взгляды его узкие, чувства низкие, вкусы грубы, манеры вульгарны. Это всеми уважаемый богатый человек. Отказывать ему слишком большая самонадеянность с вашей стороны. И все же я ему решительно отказываю и прошу вас больше не говорить об этом. Я не желаю о нем слышать. Вы что, вообще не собираетесь замуж? Хотите остаться старой девой? Кто вам дал право задавать мне такие вопросы? Простите, но, может быть, вы ждете принца или еще какого-нибудь знатного вельможу? Вряд ли найдется принц, которому я отдала бы свою руку. И того не легче. Если бы это было у вас в роду, я бы подумал, что вы просто не в себе. Ваши причуды и спесь граничат с безумием. Возможно. Если бы вы мне позволили договорить, вы бы, наверное, убедились в этом окончательно. Я ничего другого не ждал. Невозможная, сумасбродная девчонка, подумайте, о чем вы говорите. Надеюсь, вы не опозорите наше имя неравным браком Наше имя? «Разве мое имя Симпсон?» «И слава богу, что нет, но берегитесь, со мной шутки плохи». «А что вы мне сделаете, даже если мой выбор вам не понравится? Разве закон и здравый смысл на вашей стороне?» «Одумайтесь!» «Постерегитесь!» — заклинал мистер Симпсон дрожащим голосом, грозя Шерли пальцем. «Чего мне остерегаться?» Ведь у вас нет надо мной никакой власти. Чего я должна бояться? — Будьте осторожны, — говорю вам. — О, я буду очень осторожна, мистер Симпсон. Я выйду замуж только за того, кто достоин уважения, восхищения и любви. — Совершеннейшая чепуха. Женщине не пристало так говорить. — Да, любви. Сначала я должна полюбить всем сердцем. Знаю, для вас я говорю на неведомом языке, но мне безразлично, поймете вы меня или не поймете. А если вы влюбитесь в какого-нибудь бродягу-поберушку? по Я никогда не полюблю поберушку. Попрошайничество не заслуживает уважения. А если это будет какой-нибудь писаришка, актеришка, театральный сочинитель или, не дай бог... Смелее, мистер Симпсон. Или, не дай бог... «Кто? Жалкий бумагоморатель или какой-нибудь плаксивый художник-голодранец?» «Плаксы и жалкие голодранцы не в моем вкусе. Что же до литераторов и художников, то они мне по душе. Тем более не понимаю, что может быть общего между мной и Фаутропом Уинном. Он не способен нацарапать простой записки без ошибок. Читает только спортивные газеты. Более тупого олуха. «Еще не было в школах Стилбро!» «Боже, и это, — говорит женщина!» — простонал мистер Симпсон, возводя очи горе и всплескивая руками. «Боже правый, до чего она еще дойдет!» «Во всяком случае, не до алтаря об руку с Сэмом Уинном!» «До чего она дойдет?» «Зачем нет у нас более строгих законов, чтобы я мог заставить ее прислушаться к голосу разума?» «Утешьтесь, дядя! Даже если бы в Англии были крепостные, а вы были царем, все равно вам не удалось бы заставить меня согласиться на этот брак. Я сама напишу мистеру Уинну. Можете об этом деле больше не беспокоиться». Говорят что судьба изменчива. Однако порой, словно из каприза, она начинает упорствовать. И тогда события повторяются с досадным постоянством. Оказалось, что будущее мисс Килдер, или будущее ее состояние, взволновало в те дни всю округу и заинтересовало людей, от которых Шерли этого никак не ожидала. Вслед за предложением мистера Уинна, последовало не менее трех новых и все более или менее приемлемые. Каждый раз мистер Симпсон наставил, чтобы она сделала выбор, и каждый раз Шерли отказывала женихам. А между тем это были люди весьма достойные и весьма состоятельные. Теперь уже не только дядя, но и многие другие спрашивали Шерли, чего она, собственно, хочет, какого принца ждет, и откуда у нее вдруг такая разборчивость. Наконец сплетники решили, что им удалось найти ключ к загадке. Дядя тотчас поверил слухам. Кроме того, одно событие показало ему племянницу в совершенно ином свете, его отношение к ней полностью изменилось. Им обоим давно уже было тесно под одной крышей, даже сладкоречивая тетушка не могла их примирить, а сестры Симпсон буквально холодели при каждой новой их стычке. Теперь Гертруда и Изабелла часами шептались у себя в спальне. Когда же им случалось остаться лицом к лицу со своей дерзкой кузиной, обе начинали дрожать от страха. Но вскоре, как уже было сказано, произошло событие, которое все изменило. Мистер Симпсон утихомирился, и семейство его тоже успокоилось. Мы уже упоминали о поместье Нанли, о его старой церкви и монастырских развалинах среди леса. Здесь также был свой господский дом, который назывался праори, аббатство, дом старый, обширный и поистине благородный. Ни Брайфилд, ни Уинбери не могли похвастаться таким домом, а тем более таким хозяином, ибо владелец этой усадьбы был настоящий баронет. Впрочем, в течение ряда лет владельцем он был только юридически, потому что до сих пор жил где-то в отдаленном графстве, и в Йоркширской усадьбе его просто не знали. Мисс Килдер познакомилась с сэром Филиппом Нанли на модном курорте Клиффбридж, где она отдыхала с семейством Симпсонов. Они часто встречались то на купании, то на прибрежных скалах, а иногда и на местных балах. «Сэр Филипп казался человеком одиноким, и в обращении он был настолько прост, что порой выглядел даже нелюбезным. Скорее застенчивый, нежели гордый, он никогда не снисходил до своих новых знакомых, а наоборот явно радовался каждой новой встрече». С людьми без претензий Шерли завязывал дружбу легко и быстро. С сэром Филиппом они прогуливались, беседовали — Иногда, пригласив кузин и тетку, катались на его яхте, он не нравился своей скромности и добротой, и Шерли искренне радовалась, когда ей удавалось его развеселить. В их дружбе, впрочем, было одно темное пятнышко. Но какая же дружба обходится без них? Сэр Филипп увлекался литературой и сам сочинял поэмы, сонеты, баллады и станции. Мисс Килдер находила, что он, пожалуй, слишком любит читать и декламировать свои сочинения. Вернее, ей просто хотелось, чтобы рифмы в его стихах были благозвучнее, размер музыкания, метафоры посвежее, и вообще, чтобы в них было больше вдохновения и огня. Во всяком случае, когда сэр Филипп заводил речь о своих стихах, Шерли морщилась и старалась по возможности отвлечь его от этой темы. Он же, казалось, только для того и приглашал Шерли прогуляться при лунном свете, чтобы заставить ее выслушать длиннейшие из своих баллад. Для этого он уводил ее подальше, в какой-нибудь уединенной деревенской скамье, куда еле доносился тихий шелест волн на песчаном пляже, извлекал целую кучу своих последних сочинений и читал их все подряд дрожащим от волнения голосом. Перед ними расстилалось море, вокруг была благоуханная тень садов, а позади стеной возвышались утесы, так что Шерли просто некуда было скрыться. Сэр Филипп, по-видимому, не догадывался, что в стихах его, хоть и рифмованных, не было ни на грош поэзии. Зато Шерли, судя по ее потупленному взору и недовольному лицу, прекрасно это понимала, и от души сожалела о том, что столь милый и добрый человек страдает подобным недугом. Шерли не раз пыталась как можно деликатнее отвлечь его от неумеренного поклонения Музе, однако у него это было своего рода манией. Если во всем остальном сэр Филипп был достаточно рассудителен, то стоило завести речь о поэзии, как уже ничто не могло его остановить. Во всяком случае, Шерли это не удавалось. Иногда, правда, он начинал расспрашивать Шерли о своем поместье в Нанли. Радуясь возможности переменить тему, она подробно описывала старый монастырь, заросший одичавший парк, ветхую церковь и маленькую деревушку. И каждый раз она советовала сэру Филиппу съездить туда и собрать, наконец, своих арендаторов. Каково же было ее удивление, когда сэр Филипп в точности последовал ее совету и в конце сентября вдруг приехал в свое поместье. Он тотчас явился с визитом в Филдхэт, и этот первый его визит отнюдь не стал последним. Объехав всех соседей, он заявил, что ни под одной кровлей не чувствует себя так хорошо, как под сенью массивных дубовых балок скромного Брайлфилдского дома. По сравнению с его собственной усадьбой, это было довольно жалкое ветхое жилище, однако сэру Филиппу оно положительно нравилось. Но вскоре его перестали удовлетворять беседы Шерли в ее дубовой гостиной, где все время толпились гости, и ему было трудно выбрать спокойную минуту, чтобы познакомить хозяйку с последним произведением своей плодовитой музы. Он хотел побыть с ней наедине среди веселых лугов, на берегу тихих вод. Однако Шерли остерегалась таких прогулок вдвоем, и тогда сэр Филипп начал приглашать ее в свои владения, в свои прославленные леса. Здесь было вдоволь уединенных уголков и в чащах, разделенных потоком уарфа, и в долинах, орошаемых водами Эйра. Ухаживания сэра Филиппа за мисс Килдер не остались незамеченными. В пророческом вдохновении мистер Симпсон предсказывал племяннице блестящее будущее. Он уже представлял себе тот недалекий час, когда, небрежно закинув ногу за ногу, сможет со смелой фамильярностью и как бы вскользь упоминать о своем племяннике-баронете. Шерли сразу превратилась из сумасбродной девчонки в благоразумнейшую женщину. В беседу с глазу на глаз с миссис Симпсон Дядя называл теперь племянницу не иначе, как истинно возвышенной натурой, с причудами, зато с большим умом. Он стал относиться к Шерли с преувеличенным вниманием, почтительно вставал, чтобы открыть или закрыть для нее дверь, склонялся, чтобы подобрать то платок, то перчатку, то еще какой-нибудь оброненной племянницей предмет. А поскольку Шерли была небрежна и нагибаться приходилось часто, то мистер Симпсон краснел, багровел и порой страдал головными болями. Иногда он даже отпускал многозначительные шуточки о превосходстве женской хитрости над мудростью мужчин или пускался в запутанные извинения по поводу какого-то своего жестокого промаха в оценке видов и поведения одной персоны, что живет от Филдхеда не за горами. Племянница видела маневры мистера Симпсона, Однако принимала все его намеки равнодушно, и, казалось, не могла понять, к чему он клонит. Когда же Шерли прямо говорили о предпочтении, которое оказывает ей баронет, она отвечала, что, по-видимому, она ему нравится так же, как и он ей. Она никогда не думала, что знатный человек, единственный сын гордой нежной матери, единственный брат обожающих сестер, может быть так добр и, в общем-то, так благоразумен. Время показало, что она действительно нравилась сэру Филиппу, видимо, он почувствовал в ней то самое странное очарование, которое находил в ней мистер Холл. Он старался встречаться с ней как можно чаще, и постепенно общество Шерли сделалось для него необходимостью. К тому времени в Филдхиде создалась необычайная атмосфера. В некоторых комнатах дома как бы поселились трепетные надежды, и тревожные опасения. Обитатели их беспокойно бродили по тихим окрестным полям, все чего-то ждали, и нервы у всех были натянуты до предела. Однако было ясно, сэр Филипп не из тех, кем можно пренебрегать. Он был любезен, и если не очень умен, то во всяком случае не глуп Если о Сэме Уинне мисс Килдер могла с презрительной горечью сказать, что его чувства низкие, вкусы грубые, а манера вульгарны, то о Сэре Филиппе этого никак нельзя было сказать. У него была чувствительная душа, он искренне любил искусство, хотя не всегда его понимал. Во всех своих поступках он оставался настоящим английским джентльменом, а что касается знатности и состояния, то лучшего, разумеется, Шерли нечего было и желать. Внешность сэра Филиппа вначале давала смешливой Шерли повод для веселых, хоть и беззлобных шуток. Он был похож на мальчишку, маленькая, тщедушная, с мелкими, ничем не примечательными чертами лица и рыжеватыми волосами. Впрочем, скоро она оставила свои насмешки и даже сердилась, когда кто-либо делал нелестные намеки по этому поводу. Она утверждала, что у сэра Филиппа приятное выражение лица и что душа его стоит античных черт, кудрей Ави Солома и фигуры Саула. Правда, время от времени, хоть и очень редко, она еще слегка подразнивала его за несчастное пристрастие к поэзии, но подобные вольности Шерли позволяла только себе и никому другому. Короче, создавалось положение, которое, казалось бы, полностью оправдывало мнение мистера Йорка, высказанное однажды Луи Муру. «Ваш братец Роберт», — сказал он, — «либо просто дурак, либо сумасшедший. Два месяца назад я готов был об заклад биться, что у него все карты в руках. Дернуло его нелегко и пуститься в разъезды. В одном Лондоне застрял Бог весь на сколько дней. А теперь вот вернется и увидит, что все его козыри биты. Послушайте, Луи, как говорится, в делах людских лови прилива час — и доплывешь до счастья, упустишь миг, вовеки не вернешься. Я бы на вашем месте», — написал Роберту и напомнил ему об этом. «Разве у Роберта какие-нибудь виды на мисс Килдер?» — спросил луимур словно эта мысль никогда не приходила ему в голову. «Виды! Я сам ему подсказал эти виды, и он давно бы мог их осуществить, потому что он Шерли нравится». — Как сосед? — Не только как сосед. Я-то видел, как она меняется в лице и краснеет при одном упоминании его имени. Напишите ему, говорю вам, и скажите, чтобы скорее возвращался. Как не верти, он куда лучше этого баронетишки. — А вы не подумали, мистер Йорк, о том, что для выскочки, у которого нет почти ни гроша за душой, был бы самонадеянно и недостойно домогаться руки богатой женщины. О, если у вас такие высокие понятия и сверхутонченные чувства, то мне с вами и говорить не о чем. Я человек простой, практичный. Если Роберт готов сам отдать бесценный клад сопернику, какому-то размазне-аристократишке, мне на это ровным счетом наплевать. В его годы, На его месте, с его возможностями, я бы вел себя по-другому. Не то, что баронет. Ни принц, ни герцог не вырвал у меня любимую без боя. Но вы, гувернеры, больно важная публика, с вами советоваться все равно, что с попами. Не лезть, не подобострастие не могли испортить Шерли. Все лучшее, что было в ее характере, устояло. Теперь ее имя уже не связывали с именем Роберта Мура, и то, что она, казалось, позабыла отсутствующего, по-видимому, подтверждало слухи. Но, видимо, она не совсем его забыла и продолжала относиться к нему, если не с любовью, то, во всяком случае, с интересом. Об этом можно было судить хотя бы по тому усиленному вниманию, какое Шерли оказывала брату Роберта гувернёру Луи, когда тот внезапно заболел. Обычно она держалась с ним крайне неровно, то сдержанно и холодно, то почтительно и покорно. Сегодня мимо него проходила богатая хозяйка Филдхеда и будущая леди Нанлет, а завтра к строгому учителю прибегала послушная ученица. Когда их глаза встречались, Шерли могла иной раз гордо выгнать точеную, словно слоновой кости, шейку и презрительно сжать розовые губки, а в другой раз покорно склониться перед его суровым взглядом. И вид у нее тогда бывал такой смущенный, словно воспитатель все еще мог за что-нибудь наказать ее. Луи очевидно, заразился лихорадкой в одном из бедных домов, куда обычно заглядывал вместе со своим хромым учеником и мистером Холлом. Так или иначе, он заболел. Дня два крепился, но под конец вынужден был слечь в постель. Однажды вечером гувернер беспокойно метался на своем жестком ложе, за ним заботливо ухаживал Генри, не отходивший от учителя. Вдруг в комнату постучались, так тихо и осторожно, что это не могла быть ни служанка, ни миссис Джилл. Генри подошел к дверям. «Как себя чувствует мистер Мур?» спросил тихий голос из темного коридора. «Войди и посмотри сама. Он спит? Еще бы он мог уснуть. Войди, поговори с ним, Шерли». Боюсь, что ему это не понравится. Тем не менее посетительница переступила порог. Видя, что она колеблется, Генри взял ее за руку и подвел к постели больного. В полумраке трудно было ее разглядеть. Слабый свет падал только на изящное платье. Внизу собрались гости, в числе которых был и сэр Филипп Нанли. Дамы сидели в гостиной, и все же хозяйка ускользнула от них, чтобы навестить воспитателя своего кузена. Ее белое платье, прекрасные обнаженные руки и шея, золотая цепочка, вздрагивающая на груди, все это странно мерцало в полутёмной комнате больного. Шерли была рабка и задумчива. — Как ваше здоровье, мистер Мур? — с участием спросила она. — Болезни опасные, и сегодня мне лучше. — Я слышала, вас мучит жажда? Я принесла вам винограду. Хотите? — Нет. Но спасибо, что вспомнили обо мне. — Хоть одну ягодку. Шерли вынула из корзинки, которую принесла с собой тяжелую гроздь, оторвала ягоду и поднесла ее к губам больного. Он покачал головой, вспыхнул и отвернулся. «Что же вам принести?» «Говорите, фруктов вам не хочется, а у самого губы запеклись. Может быть, какого-нибудь питья?» «Мисс Джил поет меня хлебной водой. По мне это лучше всего». На несколько минут воцарилось молчание. «Вы страдаете?» — Вам больно? — Совсем немного. — Что с вами? Из-за чего вы заболели? Луи Мур промолчал. — Как вы думаете, откуда у вас лихорадка? — Должно быть болотное испарение, малярия. Сейчас осень — самая пора для лихорадки. — Я слышала, вы с мистером Холлом часто навещаете больных в Брайрфилде и даже в Нанли. Вам надо беречься? В таких вещах геройствовать без нужды — «Неблагоразумно?» «Хорошо, что вы мне напомнили. С вашей стороны тоже неблагоразумно входить в комнату больного и приближаться к его постели. Не думаю, чтобы моя болезнь была заразной, во всяком случае для вас», — прибавил он с легкой усмешкой. «Но к чему вам подвергаться даже малейшему риску? Оставьте меня». «Потерпите, я скоро уйду». Но мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас перед уходом. Чем-нибудь услужить вам. Вас хватится внизу. Нет, мужчины еще сидят за столом. Долго они не просидят. Сэр Филипп Нанли — небольшой охотник до да вина. Вот, я слышу, он уже идет из столовой в гостиную. Это слуга. Это сэр Филипп. Я узнаю его походку. — У вас тонкий слух. — Да, слух меня никогда не подводил. А сейчас он стал еще острее. Сэр Филипп приезжал вчера вечером к чаю. Я слышал, как вы пили ему какой-то романс, который он вам привез. Я слышал, как он уехал около одиннадцати, а перед отъездом звал вас во двор полюбоваться вечерней звездой. — У вас должно быть нервы слишком чувствительны. Я слышал, как он поцеловал вам руку. «Не может быть!» «Отчего же? Моя комната как раз над залой, окно над парадным входом. Его приоткрыли, потому что мне было жарко. Вы простояли с ним на ступеньках минут десять. Я слышал весь ваш разговор от первого до последнего слова и слышал, как вы прощались. Генри, подай мне воды. Позвольте, я вам подам» однако больной отклонил ее услугу и сам приподнялся в постели, чтобы взять стакан из рук юного Симпсона. «Значит, я ничего не могу для вас сделать?» «Ничего. Вы не можете дать мне спокойного сна. А это единственное, чего я сейчас хочу. Вы плохо спите. Сон бежит меня. Почему же вы говорите, что болезнь несерьезна?» У меня бывает бессонница, когда я совершенно здоров. Если бы я могла, я бы погрузила вас в самый мирный, глубокий и сладкий сон, без единого сновидения. Полное небытие? Этого я не прошу. ну пусть вам приснится все, о чем вы мечтаете. Ужасное пожелание. Такой сон будет горячечным бредом, а пробуждение — смертью. Неужели у вас такие фантастические мечты? Вы ведь не фантазер. Вероятно, вы именно так обо мне и думаете, мисс Килдер, но мой характер не страница модного романа, где вам все ясно. Возможно. Но сон. Мне так хочется вернуть его к вашему изголовью, вернуть вам его благосклонность. А что, если я возьму книгу, присяду и почитаю вам? — Я могу провести с вами полчаса. — Благодарю, но я не хочу вас задерживать. Я буду читать тихо. Не стоит. У меня жар, и я сейчас слишком раздражителен, чтобы выносить у себя над духом тихое воркование. Лучше оставьте меня. — Хорошо, я уйду. — Не пожелав мне доброй ночи? — Что вы, сэр? — Спокойной ночи, мистер Мур. Шерли вышла. — Генри, ложись спать, мальчик мой, пора тебе отдохнуть. — Сэр, я хотел бы провести подле вас всю ночь. В этом нет нужды, мне уже лучше. А теперь ступай. — Благословите меня, сэр. — Да благословит тебя Бог, мой лучший ученик. — Вы никогда не называете меня своим любимым учеником? — Нет, и никогда не назову. Мисс Килдер, должно быть, обиделась на то, что ее бывший учитель отверг ее услуги. Во всяком случае, она их больше не предлагала. В течение дня ее легкие шаги часто слышались в коридоре, однако она ни разу не остановилась перед дверью Луи Мура, и ее тихое воркование ни разу больше не нарушало безмолвие в комнате больного. Впрочем, она недолго оставалась в комнате больного. Крепкий организм Луи Мура... Быстро справился с недугом. Через несколько дней он уже совершенно выздоровел и вернулся к своим обязанностям воспитателя. Старое доброе время по-прежнему сохраняло свою власть и над учителем, и над ученицей. Это было видно потому, с какой легкостью учитель преодолевал разделявшие их расстояние которые Шерли старалась сохранить, и потому как спокойно и твердо он укрощал ее гордую душу.